Глава пятая. «Софи, ты слышишь меня?» Различала я голос рядом с ухом. Руки отпустили меня, а затем тень заслонила собой этот пылающий свет. софии Я смотрела на Бернарда, а затем увидела улицу, дома, дорогу. Никакого кольца не было, остановки тоже, а я опять оказалась совершенно не в том месте, куда направлялась. Прохожий вдалеке что-то прокричал или хочу, и я постепенно возвращала ясность в голове. «Да, я в порядке». Пауза. Еще раз осмотрелась, подмечая, что галлюцинации больше меня не преследуют. Вокруг только незнакомый двор, проезжая часть и спаситель. Спасибо. Напрягать память, прокручивать свой маршрут не помогало. Все как в тот раз. Просто прыжок во времени и пространстве или попросту бред сумасшедший. Выглядишь растерянный. Ходила и думала одновременно. Ты не видел ничего необычного. Обращать внимание на его подколки было сейчас последним, что меня волновало. «Только то, что ты собиралась прыгнуть прямо на капот той машины, а в остальном все более чем стандартно. Что произошло?» «Хотелось бы и мне это понять. Далеко от университета я уйти не успела, да и закончить свой путь могла прямо здесь. Черт, он наверняка подумает, что я специально это сделала. Пыталась свести счеты с жизнью. Что ты видела?» «Кажется, мое молчание затянулось». «О чем ты?» «Ну, ты спросила, не видела ли я что-то необычное. Выходит, это видела ты». Он стоял, засунув руки в карманы, тоже осмотрелся вокруг, а затем взглянул за мою спину. На секунду в его глазах мелькнул образ горящего кольца, но, обернувшись, я опять ничего не увидела. Нет, не бери в голову, я заблудилась и перенервничала, поэтому не заметила той машины. Черт, Бернард спас мне жизнь. Хорошо, что ты оказался рядом. Еще раз спасибо. Я, наверное, пойду. Не знаю, куда себя деть, я развернулась и все-таки пошла в сторону нужной остановки. «Подожди, сов!» Парень догнал меня спустя 10 секунд. «Давай я провожу тебя». «Мне недалеко». Он продолжал идти рядом. «Ты не подумай ничего такого. Я действительно засмотрелась куда-то. Это все случайность». «Ага. Даже если ты решишь, что я чокнутая, твоя компания мне приятна». Я посмотрела на него с благодарностью. Он улыбнулся. «Да, я заметил, как на прошлой неделе ты сбежала к друзьям». Он ловко перевел забучую тему. «И избегала меня все это время». Конечно, избегала. Не так увлекательно наблюдать за флиртом между ним и Кэти. Ему я об этом, конечно, не скажу. И почему мне на это не плевать? Проживать студенческие будни вместе – наша стратегия. Энн и Сэм – лучшие люди, что я когда-либо встречала. С ними даже профессор Вуд не страшен. А еще они искренние и никогда не пускают пыли в глаза. Вот оно что. Я, по-твоему, красуюсь и изображаю из себя совсем не того, кем являюсь. Проницательный собеседник попался. И все же это было грубовато, тем более он только что вытащил меня с того света. Дрожь прошлась по телу, как только я об этом подумала. Парень ожидал ответа на вопрос. «Я мало тебя знаю, чтобы делать поспешные выводы, но в учебе ты хорош». Обаял преподавателей, одинаково отлично разбираешься в точных и гуманитарных науках, даже выдержал нападки профессора Вуда. Бернард внимательно слушал меня. «Слишком идеально». Парень рассмеялся. «Выходит, ты следила за мной и так много обо мне думала?» Я остановилась, посмотрела на его хитрющий взгляд и продолжила свой путь. Мои закатанные глаза он уже не увидел. И все-таки, несмотря на всю твою эрудированность у профессора Саммерс, ты перепутал тесты Роршаха и Люшера. Странно, что никто этого не заметил. После десятиминутного выступления я проверял, слушает ли она, что я говорю. Но, кажется, кроме тебя, этот крючок все пропустили мимо ушей. Страшно, что из этих студентов получится. Теперь мы смеялись вдвоем. Исторический факультет тебя не впечатлил? Наводила справки обо мне? С затылком чувствовал его ухмылку, но он ответил. Хочу понимать людей, их мотивы, страхи, желания. На историческом этого хватало, но мои интересы больше связаны с живыми людьми. Он ускорил шаг и поравнялся со мной. А что в итоге, планируешь быть психологом? Парень совершенно не подходил под это амплуа. Он медлил с ответом. «Пока это место коррелирует с моей целью, я буду здесь». «Давай, накидывай загадочности», — думала я. «С тебя желание». «Что? О чем ты?» «Ты подставила меня тогда у Вуда и, благодаря мне, без происшествия перешла через дорогу». «Смешок». «Значит, ты должна исполнить желание. Хоть ты и прокололась дважды, я великодушно уступлю и загадаю лишь одно». «Глядя, как ты ухмыляешься, я сомневаюсь, что мне понравится эта игра». А я сомневаюсь, что ты откажешься. Давай же. Обещаю соблюдать рамки приличия. На самом деле, я согласилась уже в тот момент, как только он предложил, потому что обожаю такие соревнования, но Бернард настолько самоуверенный, что легко сдавать свои позиции я не собиралась. Он выжидал, а я тянула драматичную паузу, после чего кивнула. Отлично, ты не пожалеешь. Мы уже дошли до остановки. У тебя есть какое-нибудь хобби? Слишком банальный вопрос, Сов. «Может, когда-нибудь узнаешь?» Видимо, полагающаяся порция информации о Бернарде на сегодня иссякла. Он переключил взгляд на дорогу. «Там автобус, думаю, мне тоже пора. До встречи». Парень быстрым шагом перешел улицу и пропал из поля зрения. Это снова повторилось. Светящееся кольцо, оно притягивает меня, причем я этого не замечаю. В прошлый раз я также видела его, когда оказалась почти под машинами на злосчастном перекрестке. И сегодня, если бы не Бернард, боюсь даже думать об этом. Пора обращаться за квалифицированной помощью. Страшно, я это признаю, а также то, что моя психика далека от статуса здоровая. Что могло послужить триггером для моих иллюзий? Три года назад у меня были бы объяснения, но сейчас. Все совершенно нормально, учеба, друзья, мы недавно виделись с мамой, фильмы и книги не могли бы произвести на меня такое впечатление. Неясно, как со мной случаются эти вещи. Вечером я искала в интернете специалистов в нашем городе. Улыбающиеся лица терапевтов разных клиник мелькали на экране, а мое решение найти лучшего стремительно рушилось. Договорившись с самой собой, что перед тем, как позвонить хоть куда-нибудь, я сначала посоветую сцен, мое тело расслабилось. Оказалось, все это время я нервно теребила пуговицу на кофте и даже не замечая, что оторвала ее. Попробую подойти к проблеме с другой стороны. Запросы «Как избавиться от кошмаров» содержали однотипные советы, которые мне так и не помогли. Я наткнулась на тест, определяющий возможную причину, исключив все варианты и повторив четыре раза вот это упорство. Вывод вырисовывался один – стресс. Да, он самый, только я его заработала, потому что мне снятся кошмары, а не наоборот. Попытка найти похожие истории также не дала успехов. Никто не видел светящиеся кольца, а если такие люди и были, то наверняка проходили специализированное лечение. Может, со мной все не настолько плохо? Тесс мокрым носом задела мою руку, перенимая все мое внимание у компьютера, чем заслужило объятие, поглаживание и даже место рядом со мной на кровати. Моя девочка служила отличным талисманом от всех страхов. Закат сегодня был потрясающим. Оранжевое свечение с золотыми всполохами совсем не слепило глаза, а красивым теплым тоном ложилось на мою кожу и окружающую природу. Я сидела на крыше многоэтажки, в наушниках композиции для релаксации сменяли друг друга, а вишневый сок в моем стакане подходил к концу, как и этот день. Залюбовавшись птицами, кружащими над верхушками сосен, я не заметила, что ночь уже выиграла ежедневный бой и забрала бразды правления в свои руки. Солнце скрылось, напоминая о себе потухающими розовыми и фиолетовыми всплесками. Ветер стал прохладнее, и, приняв решение возвращаться домой, я напоследок закрыла глаза и вдохнула аромат прелой листвы, соснового леса и лимона. «Стоп! Что не так?» Я распахнула глаза. Вокруг меня пылал свет, яркий, слепящий, а с неба на меня давила тьма. «Нет, только не снова. Нужно бежать, выбираться!» Свет пульсировал кольцом, которое начинало сжиматься, и тьма, она тоже здесь, рядом. Они словно одно целое, но так не бывает, это неправильно. Я закричала, молила о помощи, боясь сдвинуться с места. В этот момент кто-то положил руки мне на плечи. закрой глаза и расслабься!» Знакомый голос, но страх берет вверх, и я пытаюсь вырваться. «Софи, послушай меня, расслабься!» Не знаю, что подействовало на меня сильнее, его магический тембр или касание, которое оставляли легкие мурашки на моей коже. Я выдохнула, прикрыла веки и доверилась чарующему голосу и рукам. Мгновение спустя свечение прекратилось, как и движение за моей спиной. Можно больше не жмуриться и... Не открывай глаза. Звучало, как приказ. Что происходит? Мне хотелось сказать это ровным голосом, но получился слабый испуганный шепот. «Ты спишь?» — усмехнулся он. Снова кошмар. Логично, ведь я засыпала тест дома, а оказалась на крыше. Усталость накрыла меня, это продолжается слишком долго. Каждую ночь мне снится тьма, светящиеся кольца, страх, боль. Надоело. Эта чепуха проникает в реальную жизнь. «Почему ты здесь?» — задала я вопрос в никуда. «Потому что ты меня позвала». Голос прошелестел слева от меня, и я повернулась в ту сторону. «Так ты поможешь? Я хочу выбраться отсюда». «Помочь? Нет. Мне нужно вернуть то, что ты одолжила у меня». Теперь он звучал справа. Пришлось повернуться за ним. «Но я не понимаю, я не знаю, кто ты и ничего не брала у тебя». Он рассмеялся в ответ. «Что ж, раз ты забыла, буду рад напомнить тебе». Ветер закружил меня в потоке, стало тяжело дышать, что-то несло меня вперед. Открыв глаза, я испугалась. Вокруг темнота, густая, стоит вдохнуть, и она заберется в легкие. Руками я пыталась зацепиться, нащупать хоть что-то, что могло остановить этот невидимый ураган. Тьма слегка рассеялась, открывая обзор на девять этажей вниз. Я стояла на самом краю крыши, боясь шелохнуться, неистовый ветер гнал меня туда, вперед, к смерти. Сильный порыв в спину, неизбежный, и я уже почти готова к фатальному концу, но рука на моей талии вытягивает меня из пропасти. «Верни мне мою силу!» — услышала я голос того, кто держал меня. Нет у меня ничего, я не понимаю, о чем ты говоришь. Он развернул меня к себе, и я ужаснулась. Тьма. Она была им или он был ей. Светящиеся злые глаза выделялись среди этой черной мглы, и кажется рот, что оскарился в тот самый момент, когда он меня отпустил. Сладких снов, Софи. Я летела в пропасть.